Брунгильда — это моя кошка, наглая, аморальная, меркантильная, привыкшая ко всеобщему обожанию существо сомнительного происхождения. Не понимаю, что я нашел в этой стерве. Но в данный момент я лежал в неудобной позе на жестком полу, а Брунка делала вид, что спит у меня на груди. Я знал, что она не спит, а она знала, что я знаю. Я лежал, страдал и думал. Лёжа, думается, не в пример лучше, а, страдая, ещё лучше. Думал о том, что пипец как хочется позвонить Папе. Но первым звонить Папе, которого я десять лет динамил в хвост и в гриву, как-то не маза. Тем более, если вдруг Машка всё же перепутала, и это был вовсе не мой Папе. Но квадрик-то хочется. И я решился. Если сейчас я встану, и Брунгильда с меня оскорблённо спрыгнет не позвоню. А если вцепится и потребует лежать и страдать дальше, то позвоню. Учитывая, что Брунька еще ни разу в меня не вцеплялась, котячья дочь, то шансов на позвонить я себе практически не оставлял. Так меня плющило при мысли о неизбежности родительских нотаций при любом раскладе. Великий хаос любит черный юмор. Мобиль позвонил сам. Я вскочил бруня выпустила когти и съехала по моей груди и животу вниз радостно поглядывая на двадцать стремительно наливающихся пурпуром идеально прямых линий а, -а, -а сука заорал я в поднятую трубку вилли ты в порядке озабоченно спросил папе это мохнатая падла только что выпустила кишки твоему наследнику пап я пригрел на груди змею и теперь истекаю кровью «У тебя пятнадцать секунд, пока я не откинул копыта». «Бруни, привет!» «Чё, как сам?» «Подыхаю. Я слыхал, что ты потрахиваешь своих студенток. Тебе часом не влетит от ПСС и деканата?» «Не тот случай. Я сжёг на факультете все камеры электромагнитным импульсом и насмерть незаменим. Так что, встретимся?» «А это твой квадрик?» «Ага. Тогда через пятнадцать минут в магнитском...» — Счет оплачиваешь ты, я голоден, как собака. — Смотри, не опоздай. — Попрощайся с тачкой, Папе, уже вылетаю, — сказал я и бросил трубку. Попе был неподражаем. Вот он, опыт столетий. Я решительно терялся в своем клабдрессе на фоне одетого в пиджак от ле-шане, слегка небритого, слегка попахивающего коньячком, слегка сидеющего доминантного самца, который без стеснения стадами пялит на работе самочек на 170 семьдесят лет младше себя. Есть к чему стремиться, плюс-минус. «Шалом, Вилли!» «И тебе не кашлять!» «Где поднялся на квоты?» «Да но сроду было. Просто вдруг захотелось песок из трусов вытрясти. Все ради потомства. Если гора не идет к Магомету...» «Можно купить фуникулер. Прости, но я нынче по делу». «Кажись, меня принесло мимонотации А вы Левиафанус Максимус?» «Какого сорта предложения?» «Косарь квот за маленькую услугу. И никакого криминала». «Криминал? Вас издаст?» э, «Прости, порой забываю, где я живу. Короче, я тебе дам адресок в Нью-Мюнихе. Сгоняй туда. Передай привет своей тетке». Отдай ей вот это и забери то, что она тебе для меня даст. И тачка твоя. Считай это подарком на именины. Плюс косарь. Плюс я ничего не скажу тебе по поводу твоего нынешнего вида и стиля жизни ни сегодня, ни в дальнейшем. По рукам?» Папе бросил на стол тоненький сверток в неразрываемой обертке с адресом некой Эрики Фальк. «Папе, ты только что нанял себе самого любящего в мире посыльного и стремительного сына. — А еще перспективные тетки у меня есть или это единичный гешефт? — Все зависит от твоей мобильности. Увижу результаты, и тетки найдутся. — Ты еще здесь? — Конечно, тут. Представительские расходы, дорожный взнос, отсутствие указаний по форме позиционирования курсанта оставляют желать лучшего. — Хороший мальчик, держи! — улыбнулся Гюнтер фон Бадендорф. Отстегнул мне сотку квот и бровью не повел. Первый раз в жизни я бежал по улице и думал, как же охрененно, когда у тебя есть надежное любящая и, надеюсь, очень и очень многочисленная семья.